Глава 7 К условленному времени отряд Базарта немного припоздал. А когда приехал, выяснилось, что у них есть потери. Двое воинов лежали поперек сёдел, бессильно свесив руки. С тел капала кровь, и кони пугливо вздрагивали, тряся гривами и фыркая. «Лэрбет!» — нарвался возле Гая устало пояснил Базерт. «Он следил за крупным отрядом противника, что шел к лесу и налетел на засаду. Одного из нападавших вроде подбили, но потеряли двоих. Первого и с Цагра наповал второго мечом». Дэн сокрушенно покачал головой, а про себя похвалил Ральфа. Тот подошел к делу творчески, проследил за противником и устроил засаду в нужном месте и в нужное время. Теперь Жерман получит сведения о том, что Реглас стягивает в этот район свои силы. — У нас ничего, — сказал он Базарту, — но мы далеко вглубь не лезли. Однако, если Реглас подтягивает отряды к границе, значит, уже вывел дружину из замка, и к нему прибыла помощь. Базарт кивнул и озабоченно произнес. — Надо срочно доложить об этом барону. — Возвращаемся. Вновь слившись воедино, разведотряд поехал обратно. Свою задачу он выполнил, противника обнаружил. Теперь решение за командиром. Объединенное войско встало лагерем в пяти верстах от границ владения жермана и трассе. Бароны организовали его по всем правилам современного воинского искусства. Подводы и телеги образовали внешний периметр безопасности. В промежутках между ними были навалены большие ветки, в землю воткнуты заостренные колья. Круг костров разгонял сумрак вечера, позволяя следить за подступами к лагерю. Табун лошадей пасся поблизости у небольшого озерца под надежной охраной. Жермен выставил усиленные посты, да еще заставил десятников периодически проверять их. Разведку барон встречал у телег. Острые глаза вычленили в наступающих сумерках трупы двух воинов. И он без слов понял, что была ошибка, а значит враг поблизости тоже готовится к сражению. Базерт и Кабрук доложили о результатах разведки. Жермен задал пару вопросов, отпустил воинов и подошел к стоящему поблизости Дэну. «Ваши сведения подтверждаются. Реглас идет к моим владениям». Дэн промолчал, только кивнул. «Неизвестно, как быстро он идет и где будет завтра». «Вышлите еще одну разведку», — предложил Дэн. «Пусть пройдут по нашему пути и осмотрят границу. Войско Регласа в любом случае встанет на ночевку. Огни костров будут видны далеко. Можно приблизительно подсчитать. Сколько их?» «Да, я об этом думал». «Сангруа согласился отправить своих людей. А Эддинс?» «Хватит и одного отряда», — уклончиво ответил Жермен. Дэн не скрыл ухмылку. «Барон не очень доверяет воинам Эддинса. Сомневается в их умении или в способности провести разведку?» «Ах, неладное что-то в отношении к Жермена, Сангруа и Эддинса. Первые двое имеют большой зуб на своего соседа. Но теперь это неважно». — Вам следует отдохнуть, сэр томок заметил барон. — Вы хорошо поработали. Завтра нам нужны будут все силы. — Это верно. Но завтра утром, господин барон, я хочу с отрядом вновь выехать вперед войска. — Вы ведь знаете один из главных принципов разведки? — Какой же? — с любопытством взглянул на Дэна Жермен. — Непрерывность. Разведка должна вестись непрерывно в любых условиях и обстановке, ибо свежие данные о противнике всегда востребованы и помогают более точно выстроить стратегию и тактику ведения войны. Барон уважительно покивал, поиграл желваками и вдруг спросил. Сэр Томак, как бы вы отнеслись к предложению занять пост капитана моей дружины? После этого похода мои владения станут больше, гораздо больше. Я планирую увеличить дружину, создать гарнизоны в приграничных селениях, наладить между ними связь. Все это потребует много сил, а вы опытный и умелый воин. Я думаю, даже Шарле не сравнится с вами. Дэн впервые без предубеждения и настороженности посмотрел на барона. Да, этот человек умеет смотреть в будущее и делать правильные выводы из прошлого. Он, безусловно, метит высоко и, наверное, хочет расширить свои владения до маркизиата или герцогства. Тем более все предпосылки к этому есть. Видимо, следующим попадет под влияние Жермена Эддинс, потом Сан-Груа. Значит, Шарле ничего не светит, замок Терсе ему не получить. Вот так все тайное становится явным. Жермен готов даже пойти на сделку с человеком, который вроде является его конкурентом, что говорит о трезвом мысли и проницательности барона. Опытные воины не каждый день попадают на глаза, ими надо дорожить. Что ж, барон заслуживает уважения хотя бы за эти мысли, но... «Я пока не отказывался от своих намерений, господин барон», — ответил Дэн. Однако ваше предложение заслуживает внимательного рассмотрения. Давайте оставим этот вопрос до окончания сражения, а его еще надо выиграть. По крайней мере, я запомню ваши слова. Жарман склонил голову. Тогда до завтра, сэр Томак. Отряд будет готов с рассветом. До завтра, господин барон. Я тоже встану с рассветом. Сабину он разыскал в глубине лагеря, где расположились слуги, конюхи, и возницы, кашевары. Она сидела в небольшом шатре, погруженном в полутьму. Мрак разгоняла её единственная свеча. Увидев Дэна, Сабина встала. Хотела было что-то сказать, но Дэн прервал ее, прижал палец к губам и громко сказал. «Добрый вечер, сударыня! Я вижу, вы сидите во тьме! Соблаговолите пройтись со мной! Подышать свежим воздухом перед сном очень полезно!» Сабина кивнула, набросила капюшон и вышла следом за ним. Они отошли от шатров, встали неподалеку от телег. Дэн внимательно осмотрелся, поблизости никого. Воины сидят возле костров, многие уже спят. Часовые ходят или сидят дальше, слышать разговор никак не могут. Как доехали? Нормально. Голос Сабины был неестественно спокоен. "Трясло очень". Эта кибитка явно не предназначена для перевозки людей". "Как раз для перевозки и предназначена", улыбнулся Дэн. "Только здесь пока не придумали рессор, и понятие комфортно малоизвестно. Никто не лез к тебе". Перед отъездом священник подходил. Все бормотал о происках дьявола и что надо денно и нощно молить Господа о прощении и заступничестве. Я даже не все поняла. По-моему, он на тебя злится. Сколько угодно. Я его на место поставил. А барон, видимо, еще добавил за грубую работу. Сабина вздохнула, подняла на него взгляд. Мне эта маска уже надоела. Кожа под ней словно зудит. Это тебе кажется. Дэн положил руку на ее плечо. — развернул к себе. — Малышка, завтра все кончится. Потерпи немного. — А что завтра? — Завтра мы разыграем спектакль. Тебя похитят наши. Ты передашь Эрвуду сообщение от меня. А что делать на базе, ты знаешь? — Знаю. Сабина зябко повела плечами, вздрогнула. Видимо, завтрашний спектакль пугал ее. Одного побега из плена надолго хватило. До сих пор мурашки по коже идут при воспоминании. Ничего страшного. Риск минимален. Тебя будет встречать Сэм или Ральф. Распишешь ужасы нашего пребывания у барона, можешь закатить легкую истерику и снимешь, наконец, эту маску. А ты? Я появлюсь чуть позже. Как и говорил, главное, чтобы к тому времени все сделало. Саргал поможет. Тролль? Бионик? Да. Он ведь тоже клон человека, только видоизмененный. При упоминании о клонах Сабина сникла. «Ну-ну, малышка, мы вроде уже прошли эту тему, пойми. Он тоже жертва эксперимента». «Как же надоело все это». Она вдруг уткнулась ему в грудь, обхватила руками и заплакала. Дэн стоял немного ошарашенный, смотрел по сторонам, прикидывая, видел ли кто-нибудь это. В принципе, ничего страшного и неожиданного не произошло, но уж лучше не давать повода к сплетням и слухам. Сабина успокоилась сама и довольно быстро. Шмыгнула пару раз носом, утерла слезы и прошептала. «Я все сделаю, не волнуйся». «За тебя буду, пока все не закончится». Дэн осторожно приподнял ее голову, заглядывая в глаза. «А вот тебе переживать не стоит. Ты помнишь, что и как говорить?» Сабина кивнула. «Хорошо. Утром я кое-что уточню. А пока давай на всякий случай повторим». Сеанс связи Дэн опять провел в некачественном варианте. Эрвуд, видимо, уже понявший что радиостанция Наврудского вот-вот сломается, говорил быстро и громко. Слова капитана он слышал через раз, а то и через два. «Войско в семи километрах от поля. Демонстрацию они заметили. Ночная разведка должна увидеть огромный лагерь. Побольше костров, шатров, манекенов. Разъезды киберов должны основать постоянно. Но никаких биоников!» «Ясно, ясно!» — надрывался Эрвуд. «Утром устройте засаду возле лощины. Как только я и Сабина подъедем вплотную, атакуете. Заберете ее в плен. Она передаст вам новые сведения». «Понял. Я попытаюсь привести помощь». «Что?» — не понял последнего слова Дэн. «Какую помощь?» От неожиданности он даже забыл о сломанной аппаратуре. «Перейду на землю и попытаюсь найти людей». «Этого еще не хватало. Вдруг и впрямь притащит кого-то, черт!» «Я понял! Вы надолго?» «Не очень, как выйдет!» «Боится!» — вдруг сообразил Дэн. «Под предлогом поиска помощи просто бежит с базы, неуверенный в конечном результате». «Я понял!» — повторил Дэн. «У вас все готово?» «Да, готово!» «Что? Не слышу! Черт! Эрвуд! Эрвуд!» «Говорите, Денис, я слышу вас! Эрвуд!» Дэн выргулся и как бы про себя произнес. «Она накрылась машинка». И отключил радиостанцию. Все, связь оборвана. Завтра Сабина попадет на базу и передаст последнее сообщение от него. И Эрвуд будет считать, что аппаратура вышла из строя. Связи больше нет. Не станет теребить, спрашивать, где он и что делает. Этого Дэн и хотел. Вообще-то его уход как нельзя кстати, думал он, возвращаясь в лагерь. Действительно ли Эрвуд хочет привести помощь или просто бежит? В любом случае это облегчает работу. Удача сопутствует мне. Еще бы чуток постаралась, помогла завершить дело, а потом хоть не расцветай.